глава 16 когда вышли на плац никаким дождем уже и не пахло солнце грело бетонную поверхность высушивая влагу дождь прекратился жаль ну тем интереснее будет видишь вон тот объект указал начальник на ржавую бочку в углу забора так точно отлично ведра ты знаешь где наполни мне эту бочку и все сказал старший лейтенант, ехидно ухмыляясь. Помощник начальника караула отошел в сторонку, чтобы успокоиться от приступа внезапного смеха. «И все?» – недоумевал я, наклонившись за ведром и направившись к месту работы. Стоявшая в углу большая бочка на пару сотен литров так и не заполнилась дождевой водой. Этот сосуд, видимо, использовался для технических нужд, поскольку ржавчины там было с избытком. Ничего сложного. Тут несколько ходок до крана и все. «Разрешите идти за водой?» — спросил я. «Никуда идти не надо. Воду надо собрать на этом плацу и полностью заполнить бочку», — сказал Старлей. «Серый ты, олень! Развели тебя, как ослика с шариком и пустым горшком в мультике про Винни-Пуха!» Добавят, похоже, тебе еще трое суток, и втухать будешь, словно раб на галерах. Я осмотрел плац. В небольших расщелинах еще была вода, но ее даже и на десятую часть ведра не хватит. И как собрать? Не вызывать же дождь ударами в шаманский бубен. Попал ты, Серега. Голова совершенно не соображала. Хотя, надо мыслить творчески в этой ситуации. Терять уже нечего. В бой вязался, так давай царапаться до конца. Товарищ старший лейтенант, повернулся я в сторону офицера. Вы сдержите свое слово? Родин, я тебе при свидетелях его дал. Ты, кстати, тоже согласился, когда мы были не одни. Сделаешь, и режим твой смягчится. Вас понял. Отойдите подальше, сказал я. И перевернул бочку вверх дном. Весь плац залила вода, а собравшиеся посмотреть на это отскочили в сторону, ругая меня за этот поступок. Оторвав подшиву со своего воротника, я принялся собирать ею воду, растекшуюся по всем щелям и маленьким ямкам. Выжимая воду в ведро, я стал наполнять тот небольшой объем от дна до верхнего края металлического обода. Не быстро, но вскоре я закончил с этим. «Браво, Родин! С этого дня у тебя никаких работ строевых и изучений уставов. В следующей смене передам и далее каждому начальнику караула». «Что сейчас по распорядку, сержант?» – обратился он к одному из военнослужащих из комендантской роты. «Обед, товарищ старший лейтенант!» «Вот и кормите заключенного!» «Вам, кстати, комендант гарнизона звонил, сказал, чтобы вы перезвонили ему», – доложился писарь. «Пока я обедал, вспоминал, что подобный трюк проворачивали из бутылки шампанского. Корол пытался от меня узнать, как мне это удалось». «Он знал, точно тебе говорю, разыграли перед нами сценку». «Да вот еще, будто начальнику губы надо было этот цирк устраивать. Просто повезло курсачу». Выводные, собирайтесь! Конвоировать сейчас поедете!» — крикнул в коридоре помощник начальника караула. Курсанты в училище на допрос вызывают!» Не прошло и часа, как я стоял перед дверью замполита со своими конвоирами. Естественно, что меня решено было переодеть в мою нормальную форму, а не в ту, в которой я содержался в камере. От нее несло так, что я отравил бы этим запахом всех сидящих в кабинете. А в нем за столом сидели мои главные друзья Граблин и Швабрин. Старший лейтенант перебирал какие-то бумаги. Замполит Борщов на своем месте возглавлял совещание. «Подождите за дверью, товарищи конвойные», — сказал полковник. «Товарищ полковник, это запрещено!» Приказ старшего по званию и временно исполняющего обязанности начальника гарнизона. «Разрешаю вам его обжаловать, рядовой!» — повысил голос Борщев. Конвоины подчинились и вышли за дверь. «Странный получается у меня состав лиц, проводящих допрос. Каждый из них заинтересован в моем наказании. Где же справедливость?» «Иван Федорович, у вас все готово?» — спросил у Швабрина замполит, и старший лейтенант уверенно кивнул, заканчивая заполнять какой-то бланк. «Как вы себя чувствуете, курсант Родин? Думаете, пошло вам на пользу время на губтвахте?» – спросил Граблин. «Издеваются, что ли? Может, они ни разу не сидели? Но приятного и полезного в военной тюрьме нет ничего». «Дмитрий Александрович, я считаю, что пошло», – сказал Борщов и встал со своего места. «Вы пару дней назад сказали, что не раздумывая ударили бы сержанта Баля, если он еще раз позволит себе высказаться о вашей девушке оскорбительно. Так ведь?» «Так точно, товарищ полковник», — сказал я, смотря перед собой. Замполит медленно вышел из-за своего стола и направился в мою сторону». «А еще вы сказали, что ударили бы любого курсанта или генерала, который совершит подобный столь низкий поступок по отношению к вашей девушке, верно?» «Так точно!» «Пока не понимаю, чего они добиваются. Зачем опять вспоминать мои слова, которые слышали все? Не откажусь я от них!» «Что ж», — сказал Борщов и присел на стул рядом со Швабриным. «Надеюсь, вам больше никогда не придется столкнуться с подобной ситуацией. Евгения Горшковой с вами очень повезло, и вам с ней тоже. Цените это. Впредь кулаками махать не стоит. По истечении срока ареста вернетесь в 315-й учебный полк, товарищ будущий авиатор». И вот опять фигурирует Женя. «Вот как, получается». Защитил доброе имя своей девушки и попал за это на губу с возможным последующим отчислением, а потом оказалось, что благодаря этой же девушке меня и оставили. И вот кем она приходится этому семейному подряду Швабрина, Граблина и борщева? Естественно, что я вспомнил, как Женя говорила про какую-то Сонечку. И как эта девочка связана с такими дядями? Может, близкая подруга и одновременно чья-то дочка? В родственниках не ходили эти трое у семьи Горшковых. Об этом я уже спрашивал у Женечки. «Товарищ полковник, объявлен ученый совет. Надо будет его проводить», — сказал Швабрин, но Граблин прервал его. «Значит, проведем. Так ведь, Максим Викторович. Не знаю, конечно, на что это будет похоже. На суд с присяжными заседателями. У вас же есть свидетели происшествия?» — спросил у меня Борщев. «Так точно. Вот ты славная. Изрядно вы заехали этому боля. Ваше счастье, что нет переломов и смещений». кстати я могла вам тогда светить, Сергей Сергеевич», — сказал Борщов, подходя к окну своего кабинета. «Максим Викторович, раз переломов нет, в чем сложность все это провести в ближайшее время? У меня много свидетелей», — начал говорить я, но замполит ехидно рассмеялся. «Родин, вы простой как пять копеек. Думаете, в училище лишь ограниченный Круклит знаком с этой ситуацией, и вы быстро уйдете от ответственности?» — спросил Граблин, пока Борщов смеялся и наливал себе воды в стакан. «Нет, не думаю. В летной столовой точно говорят об этом случае с дракой». «Там знают все, Родин, даже больше, чем я. Ваши рассуждения здесь неуместны». «Объявляю вам, курсант Родин, 10 суток ареста». «Есть 10 суток. Разрешите уточнить причину?» – спросил я. Я только отмазался, чтобы не работать на губе, как мне еще приписали. За что ж такое счастье? После моего вопроса борщёв посмотрел на меня с таким удивлением, словно я спросил у него сигарету. «Родин». «Из ваших уст подобный вопрос звучит как ругательство. В прошлый раз вы получили арест за нетактичное поведение, а сейчас за драку с сержантом Баля. Раз ученый совет будет носить формальный характер, вам предстоит посидеть положенный срок под арестом. Понятно?» «Понял вас, товарищ полковник. Тогда разрешите вопрос?» «Спрашивайте. Только думайте, задавая вопрос». «А то на гоуптуахту можете и на больший срок сесть». «Разве сержант Боля не забрал свой рапорт?» – спросил я. Мой вопрос не сразу получил ответ. Три офицера переглядывались между собой, ища ответ на не самый сложный вопрос. Видимо, Алексей был точно против того, чтобы замять эту ситуацию. Тишину нарушил стук в дверь и скрип ее открытия. «Я всех приветствую. Прошу прощения, что опоздал». Послышался сзади размеренный голос человека, совсем не кстати появившегося сейчас. «Так-так, только особисто майора Полякова мне сейчас не хватало. Заинтересовался все-таки этим делом. Сам Михаил Вячеславович практически не появлялся на виду, что и характерно для его рода деятельности». Конечно, после случая с Беленко в 1976 году замполиты и особисты стали работать с большей энергией, выявляя военных летчиков, не соответствующих высокому моральному облику. Были перегибы в этой работе, чего греха таить. Однако и проблем с нарушениями было выявлено очень много, особенно со стороны командования частей и подразделений. Чаще всего они были серьезными и требовали незамедлительной реакции. По большей части многие сошлись во мнении, что ни разу не товарищ Беленко был лишь исключением из общего числа летчиков Советского Союза. Предатель, что сказать. Сейчас и я могу спокойно попасть под эти жернова репрессионной машины. За такую драку товарищ майор может спросить с меня по полной. И вот на его счет почему-то у меня нет сомнений. Надежда на всемогущую Женю точно не прокатит. «Проходите, Михаил Вячеславович, нам пришлось немного раньше собраться», сказал Борщов, присаживаясь на свое место. «Вы на меня не ориентируйтесь, товарищи. Я посижу вот здесь на стуле свои дела поделаю. Не обращайте на меня внимания», сказал Поляков, здоровая со всеми за руку. «Сергей Сергеевич, Иван, добрый день!» Пожал он мне руку и направился к стулу рядом со Швабриным. Я успел заметить в его руках белую папку с номером 880, связанную двумя веревочками. Прям как позывной у меня. Совпадение? Борщов утвердительно кивнул и сказал мне снова поведать собравшимся события того злосчастного дня с дракой. Повторив весь ход событий, который конспектировал дознаватель Швабрин, я ответил на проходные вопросы «Зачем?», «Почему?», «С ума сошел?» и так далее. «Итак, Родин, мы с вами, похоже, закончили. Ваши показания у нас теперь есть. Сейчас отправляйтесь на Голубтвахту для дальнейшего содержания», сказал замполит и указал мне на дверь. «Так, а нам следует вызвать сержанта Баля для уточнения показаний», начал говорить Борщов, когда я уже потянулся к ручке двери. «В этом нет необходимости», сказал Поляков. «Родина, я попрошу тоже остаться. Вы не против, Максим Викторович?» «Ну что еще этому майору из розетки надо? Почему то герой того самого анекдота, мне представляется таким же, как и Поляков?» «Нет, конечно. Родин, назад!» – громко сказал мне Борщов. Я остановился и вернулся на то место перед столом, где стоял только что. «Товарищи, у меня есть кое-какая информация для вас», сказал Поляков, раскрыл свою папку и передал какие-то бумаги Борщеву. Майор взял паузу для того, чтобы все могли немного ознакомиться с содержанием документов. «Так они читать долго будут. За всем этим затянувшимся допросом ужасно захотелось есть. А ужин еще не скоро. Да и какое там будет? Пшонка для петушонка?» «Это из милиции, товарищи», – продолжил Поляков и встал со стула. С одним из курсантов нашего училища произошел инцидент. На него было совершено нападение группой лиц, чьи личности недавно были установлены. Пострадавший стоит перед вами. «Михаил Вячеславович, а как, как такое?» Попробовал что-то сказать Швабрин, но не нашел нужной фразы. «Мне самому интересно, каким образом Поляков скрыл этот инцидент?» «Успокойтесь, Иван Федорович, к вам у меня претензий нет, не разобрались. Все понимаю, страшного ничего не произошло», — сказал майор, поднимая ладони в успокаивающем жесте. «Конечно, не имеет он претензий, уже пишет себе в план проведения личной беседы со Шваброй». «Так, но здесь указано еще...» «Вы правы, Дмитрий Александрович», — сказал он Граблину. «В подготовке этого покушения, назовем это именно так, участвовал товарищ Баля. Вот и его рапорт с признательными показаниями. Зря мы ему шанс дали». После прошлого года, думал, приемная комиссия учтет его проступки. «Максим Викторович, я прав?» Обратился он к Борщеву ее лицо сохраняло прежнюю красноту и в подобной ситуации да михаил вячеславович тогда нам следует дополнить повестку ученого совета я бы даже сказал пересмотреть эту самую повестку вот основание для коррекции сказал поляков внимая еще то ли рапорт то ли объяснительную своей чудо папки В ней еще оставалось достаточно документов, как написанных, так и напечатанных. Что ж, похоже, товарищ Родин, сержант Боля, не имеет к вам претензий по поводу нанесения увечий. Также пишет, что организовал нападение на вас. Причины столь низкого поступка не знаете? Спросил борщёв. Как будто не понял, притворяется замполит. Банальная ревность, товарищ полковник ответил я. Мне мое соперничество за руку, девушки!» «Совершенно верно, Сергей Сергеевич. Дело Алексея боля будет рассматривать уже другое ведомство. Думаю, Максим Викторович, у вас формальности с отчислением сержанта не займут много времени», сказал Поляков, собирая документы в папку. «Я прошу прощения, но и вам, Родин, нужно понести определенное наказание». «Общий срок содержания на гауптвахте курсанта Родина составит 15 суток», поспешил доложиться Швабрин. «Хм, справедливо. Я вынужден вас оставить, товарищи. Всем всего хорошего. И вам». «Родин вам не нужен?» спросил Борщов у Полякова. «Нет, конечно». Пока майор собирался, остальные продолжили обсуждать возникшие новые подробности. «Видимо, мне впервые повезло. А срок на гауптвахте полностью безнаказанным уйти было нельзя». Попрощавшись со всеми, Михаил Вячеславович направился с подобным ритуалом и ко мне. «До свидания, товарищ майор», — сказал я, когда Поляков пожимал мне руку. Я пропустил его вперед, открывая перед ним дверь. В кабинете начался достаточно громкий разговор, но его суть я лавливать не хотел. «Сергей Сергеевич», – тихо сказал Поляков, прикрывая дверь, когда мы вышли в коридор, – «я попрошу умерить ваше стремление в поиске правды гибели вашего отца. Не стоит». «Я вас понял, товарищ майор», – сказал я, будто действительно собирался бросить это дело. «Прекрасно. Да, и привет вам от Леонида Борисовича Краснова». Оставшиеся дни в камере Гоуптвахты я провел на правах обычного пассажира. Как и обещал мне старлей начальник, никуда меня не привлекали. Наряд давал мне газеты для ознакомления с текущей ситуацией в мире и с основными событиями. Посещать меня не разрешили, но письмо от Жени мне смогли передать. Это самое радостное и приятное событие за последнее время, если не считать чудесного спасения от отчисления. Мне было интересно узнать, что произошло с моим оппонентом Алексеем за этот срок, пока я отбывал свои сутки ареста. Да, тихо и мирно вещечки собрал, сказал Артем, когда мы уплетали наш обед в столовой. Как только курсанты приходят в учебную часть на налетную практику, норма довольствия меняется на летную. В полку это самое классное, за исключением полетов. Ну, для многих еще и возможность лицезреть прекрасные фигуры приветливых официанток. Холосты инструктора и молодые командиры всегда были под прицелом этих девушек или симпатичных женщин, которые могли оторвать понравившегося летчика с руками и ногами. Костян пытался даже подкатить тут к одной. Невысокого роста девушка по имени Алена, возрастом лет по 30. Черные, как смола, волосы, наточенные коготки с ярким маникюром и аппетитные округлые формы. Наверняка напомнила ему Капустину, вот и потек парень. Однако ему сказали, что первоначально надо стать летчиком, а вот потом будет пользоваться всеми благами и элементами женского тела. По возвращении в полк мне пришлось наверствовать пропущенные несколько летных смен. Быстро закончили все причитавшиеся мне полеты по кругу и в очередной раз отправили меня в полет с майором Новиковым. Как это часто бывало в прошлом году, Роман Валентинович любил приходить на работу после мероприятий. Как говорится, был часто на кочерге. Не стал исключением и этот день. «Родин, ну ты все знаешь, я тебе доверяю. Давай книжку», — сказал Новиков перед нашей посадкой в кабину. «Роман Валентинович, вам бы отдохнуть, вы вот прям вообще уставший» сказал я смотря на дрожащие руки моего командира звена родин давай ты не будешь тарахтеть сказал новиков расписываясь в допуске к тренировочным полетам в кабину давай яйца курицу не учат курсант от двигателей прокричал новиков который видимо еще не отошел от вчерашнего как он только умудряется врача проходить главное чтоб в управлении Не лес.